Эпилог. И снова тишина, мертвая, обволакивающая. Сварог вдруг почувствовал, что встает или его поднимает что-то. На мгновение сгустился непроницаемый мрак, а потом оказалось, что он шагает неторопливо, но не шатаясь, держа равновесие. Слева, где сердце, начало припекать каким-то странным жением. Вокруг уже не было ни моста, ни леса. Он шагал меж высоченных стен клубящегося серого тумана, Неизвестно, насколько высоких, голову почему-то задрать он не мог. Не было ни мыслей, ни чувств. Кажется, это была последняя дорога королей, от которой ни один венценосец не избавлен. И остановился вдруг. Дорогу заступила Мара с бледным отчаянным лицом в своем любимом костюме каталонского лесовика. Сварог стоял и смотрел в знакомое лицо, Вновь не в силах отыскать в себе эмоций, мыслей, чувств. Мысль в голове билась одна, как нелепо все произошло. И нахлынула невероятная тоска и еще радость от того, что они все же увиделись еще раз. Неизвестно где, но увиделись. Мара не разжимала губ, но он ясно услышал ее голос, допрыгался. Расслабился. Он слышал свой собственный голос неизвестно откуда, но уж никак не из собственных уст. Шагнул было к ней, но он натолкнулся на невидимую преграду. Мара повелительно выбросила правую руку, подняла ладонь. Стой! Тебе еще рано! И Сварога вновь окутала черная мгла. Он словно провалился куда-то, все так же без мысли и чувств, с нарастающим жжением в груди. Красноярск 2018 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.